Глава третья. Двадцать один ноль ноль. Кризис заключается именно в том, что старое уже умирает, а новое еще не может родиться. В этом между возникает множество разнообразнейших патологий. Антонио Грамши. Тюремные тетради. Тысяча девятьсот двадцать девятьсот тридцать Часть первая. Это была радиостанция с красными стенами и кольцевыми коридорами. Странная архитектура всегда возвращала вас в отправную точку после блуждания в лабиринте. В 1990-х я смешил за деньги, рекламируя йогурт «Мадон». В 2000-х должен был заставлять улыбаться моделей, рекламировавших продукцию марки «Лидиаль». А в 2010-х моей задачей стало смешить слушателей, застрявших в пробке на бульварном кольце, свернувшимся в змею, которая кусает свой хвост. Внушив потребителям желание покупать ненужные им вещи, заставив гетеросексуалов мечтать о несуществующих красотках, я теперь был призван смешить автомобилистов, чтобы они забыли о распаде французской общественной модели. В конечном итоге все три моих ремесла можно назвать одним словом – иллюзионист. Я посвятил жизнь общению, то есть лжи. Люди, работающие в этой сфере, ничего не производят, не создают, не творят, они не меняют мир, но приукрашивают его, делают приемлемым, съедобным». Стерильность подтачивает нас и в конце концов превращает в жалкое отребье, в зомби слоняющихся у бортиков пустых бассейнов, ездящих на такси Uber с тонированными стеклами, виновных в том, что ничего не сделали для этой планеты, разве что сортировали отбросы, прежде чем самим превратиться в мусор. Мы не вписываемся в параболу талантов». Рекламщики, модельные скауты, обозреватели-юмористы, коллаборационисты империи, они все время слышат голос Бога, вопрошающий «Что сделал ты со своим талантом?» Услышав в ответ «Ничего, Господь выносит вердикт. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Примечание от Матфея 25.30 Таково содержание деятельности бессильных мира сего, способных лишь на лживые компании и бессмысленные развлекухи. Мы всю жизнь скрижащим зубами, пока наше лицо не превращается в зияющую дыру, мерзкий шрам из горя и грязи».